Глава 10. 22 декабря 2014 года. Утро. 8 часов 59 минут. Зато научный городок. Тверская область. «Мы кого-то ждем?» – поинтересовалась Валентина Иосифовна, заметив, как дочь в который раз взглянула на часы. Анна вздрогнула и посмотрела на мать, укорив себя, что не делала этого чуть менее заметно. «Знакомый должен зайти», – как можно равнодушнее сказала она, делая глоток кофе, о котором совсем забыла, задумавшись. Они с мамой всегда вместе пили кофе по утрам, когда она приезжала в город, где прошло ее детство. «Что за знакомый?» – тут же заинтересовалась Валентина Иосифовна. «Ты его не знаешь, он из Москвы». «О-о-о!» многозначительно подняла брови мама и и Анна поняла, что сбываются самые худшие ее опасения. Валентина Иосифовна принадлежала к той категории людей, которые искренне считали главным предназначением женщины удачно выйти замуж и родить хотя бы одного ребенка. И даже собственный неудачный брак не поколебал в ней этой уверенности. В конце концов, у нее осталась красавица и умница дочь, которая, к сожалению... Материнские взгляды не разделяла и в 31 год по-прежнему оставалась свободной женщиной, ни разу не сходившей замуж и не имеющей детей. Анне едва успела исполниться 25, когда Валентина Иосифовна поняла, что самостоятельно дочь свою жизнь устроит и ей просто необходимо помочь. С кем только ее не сватали за прошедшие 6 лет. Одноклассники, однокурсники, соседи, сыновья маминых подруг, сыновья подруг маминых подруг. В ночном городке так и вовсе не осталось, наверное, ни одного свободного и более или менее адекватного мужчины от 27 до 40 лет, на кого бы Валентина Иосифовна не просила Анну обратить внимание. Совсем уж пропащими существами вроде грузчика из пятерочки Сени Морозова сводить дочь ей совесть уже не позволяла. Анна давно привыкла к этой материнской особенности и научилась поступать по-своему. Услужливо записанные телефоны выбрасывались, навеки оставались неуслышанными, назначенные свидания игнорировались. Сначала она пыталась звонить парням, с которыми мать назначала ей свидание, чтобы извиниться за то, что не придет. Но очень скоро выяснилось, что почти всегда парням эти свидания также устраивали их матери, и они были только рады на них не пойти. У всех находились дела поинтереснее. То работа, то компьютерные игры, то даже тайная девушка, которую почему-то скрывают от заботливой родительницы. Именно поэтому я вчера так не хотелось соглашаться на Ванину просьбу. Она не жалела ему электричества. Даже чашку кофе сварила бы, но... Но Ваня был высоким блондином спортивного телосложения, мускулы которого прослеживались даже через свитер, с зелеными глазами, белозубой улыбкой и возрастом чуть за тридцать. Аполлон в представлении Валентины Иосифовны, в которого ее дочь должна, просто-таки обязана, вцепиться руками, ногами и всеми остальными частями тела. Накормить ужином, затащить в постель, а куда без этого в современном мире, а потом и в ЗАГС. Анна только вздохнула, понимая, что сегодня ей предстоит очередная битва с мамой. Ваня оказался точен, как Биг Бен – звонок в дверь раздался ровно в 9.10. «Ой, как же это!» Тут же подхватилась Валентина Иосифовна. «Ты почему не оделась? Не расчесалась, не накрасилась? Мужчина не должен видеть женщину без макияжа, особенно до свадьбы». «Мама, он пришел не ко мне, а к моей розетке», попыталась возразить Анна. Но Валентина Иосифовна пропустила ее слова мимо ушей. «Наверное, это карма». Как она не слышит уговоров матери немедленно выйти замуж, так и мать не слышит ее просьб оставить ее в покое. У них в гостинице нет электричества, а ему срочно нужно что-то сделать в интернете. «Марш в комнату! Приводи себя в порядок, я открою», велела Валентина Иосифовна, предсказуемо проигнорировав ее слова. Анна поставила чашку в раковину и понора поплелась в комнату, понимая, что возражать бесполезно. Да и на самом деле стоит хотя бы сменить пижаму на другую одежду. Не для Вань, конечно, а для себя. Она никогда не ходила дома в пижаме, поскольку это расслабляло и заставляло нарушать график. График в ее работе был самым важным моментом, который постепенно просочился и в повседневную жизнь. Если она не начнет делать торт в 10 утра, то не успеет к самой себе назначенному времени – «Одно отложенное дело повлечет за собой другое, затем третье, и к вечеру окажется, что она не успела все, что запланировала». Переодевшись, она вытащила косметичку и посмотрела на себя в большое зеркало. «Мне тридцать один год», – вслух сказала она своему отражению. «У меня приличная работа, я сама себя обеспечиваю, я организовала сотни мероприятий, командую десятками людей». «Могу я в конце концов уже не слушаться мамы и поступать так, как считаю нужным?» «Можешь», — разрешила отражение, и Анна положила косметичку обратно на комод. Мама уже стояла в коридоре с огромным букетом роз, сверкающая счастьем, как новогодняя елка на Красной площади. Ваня стаскивал себя чуть припорошенную снегом куртку и, видимо, осыпал комплиментами, потому что щеки Валентины Иосифовны покрылись девичьим румянцем, а губы расплылись в довольной улыбке. «Ну, проходите, проходите, Ванечка, что же вы на пороге?» щебетала она, не переставая улыбаться. «Кофе будете?» «Если только быстро», — отозвался тот. «Работы много, но от вкусного кофе грех отказываться». «Тогда проходите на кухню, я сейчас сварю. Торт будет только к вечеру, Нюша обещала испечь. А сейчас есть печенье». «Это тоже хорошо». Валентина Иосифовна обернулась в поисках вазы, которая всегда стояла где-то в прихожей. Порядок не был сильным местом хозяйки дома. И, наконец, заметила вышедшую из комнаты дочь, которая так и осталась ненакрашенной и с небрежно завязанным белобрысым хвостиком. «Нюша, ты почему не накрасилась?» Возмущенным шепотом произнесла Валентина Иосифовна. Слишком громким, чтобы Ваня ничего не услышал. Анна терпеть не могла имя Нюша. К Анне давно привыкла, хотя полная Анна нравилась ей гораздо больше. Даже Анюту могла выносить, но только не Нюшу. Мама прекрасно это знала и всю жизнь звала ее именно Нюшей. «Мама, он обойдется без кофе», слишком резко ответила она. Он работать пришел, а не есть. «Почему это я обойдусь?» Тут же возмутился Ваня, который обожал поесть в гостях. Надо заметить, цены в городке были просто аховыми. За этот букет он выложил такую сумму, на которую даже в Москве смог бы не только купить девушке цветов, но еще и коробку каких-нибудь Рафаэлок. Ему всегда казалось, в маленьких городках и цены должны быть маленькими. «А вот поди ты!» что делает с людьми отсутствие внятной конкуренции. Поэтому он считал, что вполне имеет право отведать хозяйского кофе. «Потому что ты попросил только электричество напомнила ему Анна. «Нюша, как ты себя ведешь?» – снова зашипела Валентина Иосифовна. «Нельзя быть такой мелочной, всех женихов распугаешь». «Мама!» Анна бросила на Ваню виноватый взгляд, однако на губах того играла такая насмешливо удивленная ухмылка, что она разозлилась. «И в самом деле распугаешь», – поддакнул Ваня, пользуясь тем, что Валентина Иосифовна, обнаружившая вазу, скрылась в ванной, чтобы набрать воды. «Я тебя сейчас выгоню», – пообещала Анна. «Я уже понравился твоей маме», – напомнил Ваня с очередной ехидной ухмылкой. Вот и будешь договариваться насчет розетки с ней». «Думаешь, не договорюсь?» «Воркуете?» – Валентина Иосифовна улыбнулась, выходя из ванной. Иногда Анну поражала ее способность каждое действие толковать в пользу своих желаний. «Ругаемся!» – заявила она. «Ой, милый бронец, только тешится, Ванюша, что же вы, проходите, проходите на кухню!» Ваня поставил рюкзак с ноутбуком на пол и последовал в указанном направлении. Валентина Иосифовна скрылась следом. Анна так и осталась стоять посреди коридора, вдыхая воздух и медленно выдыхая его. Обычно это помогало. Ее всегда страшно смущало, когда мама начинала себя так вести с любым мужчиной, который имел несчастье, оказаться в радиусе одного метра от нее. Однако сегодня смущения почему-то не было. Наверное, потому что Ваня явно получал удовольствие от происходящего и включился в забавную игру. Она не звала его в гости, а значит, имеет полное право не присутствовать на кухне. Напьется кофе, может выбирать любую свободную розетку и заниматься своими делами. Вместо этого она взяла книжку и улеглась на диване, закрыв дверь. 20 минут спустя, в течение которых с кухни то и дело доносилось щебетание Валентины Иосифовны и могучий хохот Вани, Все неожиданно стихло. Анна даже отвлеклась от книжки, чтобы узнать, что произошло. Ваня уже сидел в гостиной, поставив на колени ноутбук и увлеченно щелкал клавишами, даже не подняв голову, когда она заглянула к нему. А Валентина Иосифовна в ванной щедро красила глаза. «Ты куда?» – удивилась Анна. «Как куда?» – мама посмотрела на нее в зеркало. «На работу?» «Девочкам торт отнести? Ты же в отпуске». «Вот поэтому», — Валентина Иосифовна уперла в зеркало палец, «у тебя и нет друзей. Ну и что, что в отпуске? День рождения — святое дело». «Все, буду в 5 За Ваней поухаживай. Такой видный мужчина. Будешь дурой, если упустишь. И квартира в Москве своя. Не придется посъемно мыкаться». Она чмокнула дочь в щеку, оставив на коже ярко-красный след от помады, быстро надела пальто, схватила сумочку и вышла из квартиры. «Да есть у меня друзья!» Только и смогла пробормотать Анна, глядя на захлопнувшуюся дверь. Если бы она знала, что мама собирается сегодня на работу, сказал бы Ване прийти попозже, чтобы они точно не пересеклись. Но что теперь толку думать об этом? Головная боль с вопросами «Как там Ванечка?», В смысле, вы не встречаетесь? Ей обеспечено минимум на полгода». Анна снова заглянула в гостиную, застав там все ту же картину, только теперь на голове у Вани уже были наушники. «Я позвонила отцу, он сказал, что договорится насчет собеседования для твоей сестры часам к десяти», сообщила она. Ваня несколько секунд молчал, а потом снял с себя наушники и повернулся к ней. «А?» «Я говорю, что отец обещал договориться насчет собеседования для Лили». Немного раздраженно повторила она. лиля звонила?» «Да, она в курсе». Ну, «Окей». Ваня снова надел наушники и вернулся к ноутбуку, на экране которого было открыто около десятка небольших окон. Анна пожала плечами. «Окей, так окей. Видимо, вести беседу он был расположен только с ее мамой. Тем лучше, не будет мешать». Время уже приближалось к десяти, а значит, пора было оставить в стороне эту чадуковатую компанию и теней и приниматься за торт. Долгов сказал, что выпишет Карину сегодня, возможно, она тоже придет на чай. 22 декабря 2014 года, 12 часов 34 минуты. Гостиница «Астра», зато научный городок, Тверская область. «У тебя есть нормальный кофе?» Это были первые слова Лили стоило Войтуху открыть дверь. Не дожидаясь ответа и приглашения, она прошла вглубь номера и плюхнулась на кровать, издав приглушенный стон вместе с тяжелым вздохом. «Только растворимый», – невозмутимо напомнил Войтух, закрывая дверь. «Но ты все равно приходи и располагайся». «А как насчет выпить?» – без особой надежды поинтересовалась Лиле. А вот это, как ни странно, есть. Вино только оно комнатной температуры. Плевать. Давай. Кажется, собеседование прошло нелегко. Хмыкнул Войтых, подходя к подоконнику, на котором осталась почти полная бутылка с вечера их с Сашей свидания. Тебя не в зале? Почему же? С руками были готовы оторвать, фыркнула Лиля с благотарностью, принимая пластиковый стаканчик из его рук. «Их немного смутило, что я готова уйти со своей очень приличной московской зарплаты на их оклад». «И как ты это объяснила?» Бойтых присел на кровать рядом с ней, наблюдая, как она делает большой глоток и морщится. «Все-таки теплое вино, та еще гадость». «Сказала, что здесь живут мои родители, мол, они уже очень пожилые, мама часто болеет, папе тоже нужна помощь, поэтому я подумываю о том, чтобы переехать к ним». «Деньги у меня не очень волнуют, поскольку в Москве остается симпатичная квартира в хорошем районе и недалеко от метро. Работа нужна больше для того, чтобы было чем заняться, и стаж не прерывался». «Звучит не очень убедительно», — заметил Войтах, едва заметно улыбнувшись. Лиля откинулась назад, приняв довольно соблазнительную позу, и выразительно посмотрела на него. «Если бы это втирал ты...» возможно но когда это говорит хорошо сложенная блондинка с глубоким декольте история сразу становится более убедительной во их тихо рассмеялся согласен значит тебя собеседовал мужчина да мне повезло леонид лет 45 Полноват, женат не очень уммен и не слишком привлекателен но чертовски уверен в себе Поил меня гадким кофе, строил свои поросячьи глазки. Все-таки загадочные вы существа, мужчины. В каком смысле? Самые ничтожные из вас уверены, что они красавцы, альфа-самцы, мечта каждой женщины. А те, кто действительно могут чем-то привлечь женщину, страдают комплексом неполноценности. Разве у женщин не так же? нет. Подавляющее большинство женщин страдает комплексом неполноценности. Мы всегда найдем, за что себя ненавидеть. — И ты тоже? — удивился Войтах. Лиля игриво склонила голову на бок. — Ты же предпочел мне Сашу. Это нанесло непоправимый урон моей уверенности в себе. Кстати, где она? — У Нева. «Кажется, прерванный ритуал сказался на нем даже больше, чем тебе вчера показалось». «Что с ним?» Лиля моментально растеряла игривость и выпрямилась. «Ему плохо?» «Рука так и не слушается, и чувствует он себя плохо. Я с ним столкнулся утром в коридоре, когда ты уже ушла. Он был бледен и выглядел устало, как будто вообще не спал. Саша сходила в аптеку и, кажется, собиралась ставить ему какую-то капельницу». Ты бы зашла к нему». лиля отвернулась и сделала еще один большой глоток из стаканчика, снова скривившись. «Зачем?» «Мне кажется, твое общество всегда благотворно на него влияет». Войтых опять едва заметно улыбнулся. «Не знаю, что между вами произошло, но, возможно, вам пора с этим разобраться. Вы ведь друзья, если он тебя обидел или ты его». «Тебе не кажется, что мы отклонились от темы?» резко перебила его Лили, повернувшись к нему и гневно сверкнув глазами. в Войтых не стал настаивать. «Да, конечно, прости. А так что тебе рассказал кадровик?» «Часа два пел мне про то, какой восхитительный и инновационный у них институт, и какими важными исследованиями они занимаются». «Серьезно? И какими именно?» «В том-то и загвоздка». Лили изобразила забавную гримасу. Судя по всему, никакими. Такое чувство, что они просто пилят какие-то бюджеты. Хотя я допускаю, что это просто Леонид, никчемный пустозвон, который не в курсе деталей. На самом деле он не должен, он же кадровик. Мне кажется, он просто пытался произвести на меня впечатление. Про тени ничего не говорил, насколько я понимаю. Лили покачала головой и допила вино. Я даже спрашивала про них. Как бы в шутку, ненавязчиво, конечно. Он только посмеялся. Ничуть не напрягся, не испугался. Так что если институт и причастен, Леонид не в курсе. Но если честно, я не думаю, что это они. Леонид устроил мне экскурсию по корпусам. Там все довольно уныло. То есть, если какие-то исследования реально и ведутся, то довольно простые, как Ваня и говорил. «Не кажется». «Что-то такое сверхъестественное, как безликие тени, должно выглядеть иначе. Правда, в один корпус меня не водили». «Почему?» Леонид сказал, он давно закрыт и не используется. Выглядит он действительно заброшенным, такой обшарпанный весь, даже внешне, жуть. Она содрогнулась. «Так что, едва ли он солгал?» «Вот как? А что за корпус?» Лиля достала телефон и открыла карту городка а потом повернула экран к Войтуху. «Вот этот, самый крайний. Плохая новость. Он дальше всех от центральной проходной, через которую с территории городка можно попасть на территорию института. Чтобы в него попасть, нужно как-то пересечь всю территорию. Хорошая новость. Если не идти от центральной проходной, а лезть через забор, то он самый близкий». «А ты думаешь, нам стоит туда залезть?» Лили пожала плечами и снова откинулась назад, упираясь в кровать локтем. «Ты мне скажи. Тебе завтра лететь в Прагу? Знакомить девушку с родителями?» Она улыбнулась. «Считаешь, что тени важнее этого события?» Войтых не выдержал ее взгляд и отвернулся. Он и сам не знал ответ на этот вопрос. Ему уже не хотелось никуда лететь. Не хотелось видеть семью, изображать легкое праздничное настроение... «Хотелось остаться одному, выяснить подробности о найденной местным врачом опухоли, оценить риски и принять решение». «Войтех», – позвала Лили, – «у тебя все в порядке?» «Да, конечно». Отмахнулся он, прогоняя дурные мысли. «Думаю, я смогу поменять билеты и прилететь на день позже. Разница небольшая, на семейный ужин мы все равно успеем». «Для тебя так важно довести расследование до конца?» Лили чуть прищурилась, испытывающая, глядя на него. «Это ведь не работа, всего лишь хобби!» В Этуху почудилось в ее тоне что-то странное, как будто она что-то знала о нем и его работе на ЗАО «Прогрессивные технологии». Внутри что-то неприятно ёкнуло «Очень любопытно!» Он обезоруживающе улыбнулся ей. «Пока у нас есть зацепки, трудно бросить». «Тебе самой разве не любопытно?» Лиля не улыбнулась в ответ. Она смотрела на него, словно пыталась что-то прочитать на его лице, а потом покачала головой. «Конечно, интересно!» – вздохнула она. «Как может быть иначе?» «Так что, полезем в этот корпус?» «Хорошо бы сначала узнать побольше о первом появлении теней». «И как нам это сделать?» Поговорить с единственным известным нам взрослым очевидцем. 22 декабря 2014 года. 13 часов 5 минут. Зато научный городок. Тверская область. Шея давно затекла, спина болела, а организм срочно требовал двух вещей – кофе и посещение туалета. Но Ваня никак не мог заставить себя встать с дивана или хотя бы изменить положение тела. Все ниточки начали, наконец, сходиться. Два с половиной года подозрений, обретать доказательства, и он не мог оторваться от этого увлекательного процесса. Утром он мог позволить себе потратить время на кофе и болтовню с мамой Анны по двум причинам. Во-первых, с ребятами, которые обещали ему помочь со взломом системы безопасности, он договорился на 10 часов. А до этого времени мог либо что-то делать самостоятельно, либо пить кофе. Он позвонил им еще накануне вечером. Они пообещали начать работать уже ночью, но предрассветные часы, как вампиры, предпочитали проводить в своих постелях. Во-вторых, ему нравилось бесить людей. А то, что Анна бесится из-за поведения своей матери, увидел бы гораздо менее проницательный человек, чем Ваня. Валентина Иосифовна так умело выспрашивала его о том, где он работает, сколько получает – какие у него квартиры и машины, где он проводит отпуск, и есть ли у него какие-либо обязательства перед другими женщинами в виде детей и алиментов, что Ваня не сомневался, ему устроили самый настоящий кастинг, который он, конечно же, с блеском прошел. Миниатюрные блондинки никогда не были в его вкусе, но он, возможно, и обратил бы внимание на Анну в другой день, однако в данный отрезок времени его интересовали совсем другие вещи. С тех пор, как Саша вспомнила, что видела визитку таинственного зао прогрессивные технологии у дворщика в сумке еще во время самого первого их путешествия, Ваня не мог думать ни о чем другом. Никогда еще за это время он не был так близок к разгадке. Почти с самого начала он подозревал, что хобби чокнутого чеха не более чем прикрытие. Затем почти наверняка узнал, что дворжику платят за их расследование. Оставалось выяснить, кто. На счет ему периодически поступали довольно крупные суммы. И Ваня даже выяснил, что происходило это не только через несколько дней после возвращения с очередного расследования, но и между ними. Он проверил перемещение дворжика и узнал, что всегда незадолго до поступления денег он куда-то ездит или летает. Можно было сделать вывод, что чаще всего он работает один, и лишь когда того требует ситуация, зовет остальных». Но все Ванины догадки разбивались об отсутствии доказательств. Средства приходили от разных фирм, и никогда ему не удавалось найти общего заказчика. В какой-то момент Ваня уже подумал, что дворжик, своего рода фрилансер, берет заказы от разных источников и, соответственно, получает деньги от разных заказчиков. Но теперь он был почти на 100% уверен, что заказчик один. ЗАО – прогрессивные технологии. Оставалось найти достаточно доказательств, чтобы можно было вывести Чеха на чистую воду. Но теперь ему было от чего отталкиваться, чтобы начать рыть со стороны заказчика, а не исполнителя. С ним над проектом, как это они называли, одновременно работали еще три человека. Основным Ванином источником доходов тоже было вовсе не официальное место работы, а добывание информации с последующей ее продажей. Он никогда не скрывал этого от друзей, будучи точно уверенным, что хорошо заметает все следы. Чаще всего он и его друзья работали поодиночке, но иногда для особо крупных или сложных проектов собирались вместе. В десятке окошек мелькали мегабайты информации, которая постепенно складывалась в единую картинку. Они уже точно знали, что все деньги, которые дворжик получает, исходят именно от ЗАО. Но Ване этого было мало. Нужно было доказать, что этот жук знает, на кого работает. Одна визитка почти трехлетней давности – очень слабое доказательство. Наконец, в общий секретный чат пришло сообщение от Пашки Сатинова, Ваниного друга детства. «Глянул контакты в скайпе. Есть один подозрительный». «Проверяй». Минут пятнадцать спустя Ваня уже знал, что этот подозрительный контакт в скайпе Войтеха Дворжика принадлежит человеку из ЗАО. Это было уже интереснее. Теперь Дворжик не сможет отрицать, что общается с их представителем непосредственно. «Звонки бывают периодически. Последний был утром 19. -го. Снова написал Пашка. «А днем 19 Дворжик уже звонил им с Лили с предложением поехать в научный городок, проверять слухи из интернета». «Из интернета? Как же? Хотя Skype конечно, работает от интернета, так что почти не соврал». Интересно, как он умудряется все это от Саши скрывать? Если бы он ей уже рассказал, она бы не стала говорить Ване про ЗАО. Значит, тоже не в курсе. Могу глянуть его почту. Пришло от Сатинова. Но если он в этот момент зайдет в нее, заметит. Не зайдет. Мы уже тут третий день без электричества сидим. Успокоил его Ваня. Пока Пашка занимался связями дворжика, Ваня с двумя другими ребятами пытались получить больше информации о самом ЗАО. Кто они такие, чем занимаются, на какие средства ведут расследование. Однако ничего толкового им узнать снова не удалось. Система безопасности действительно была хороша. А когда им, наконец, удалось прорваться через нее, не прошло и нескольких минут, как пароли начали стремительно меняться. Похоже, их засекли. Стоило прерваться и попробовать позже или зайти с другой стороны – Самое главное он узнал. Ваня поблагодарил ребят за помощь, закрыл ноутбук и медленно потянулся, сцепив руки в замок. Что-то хрустнуло в спине, зато по телу разлилось то самое приятное чувство, когда, наконец, решается задача, которая казалась невыполнимой с самого начала. Вань даже улыбнулся от удовольствия, как кот, наевшийся сметаны до отвала. В квартире было тихо, только где-то далеко на кухне играл радиоприемник, звякала посуда, А в воздухе витал соблазнительный запах жареных котлет и, кажется, настоящего борща. В животе мгновенно заурчало, напоминая ему, что ел он давно, и только кофе с парой печенек. «Ань!» Анна появилась на пороге гостиной, вытирая руки о фартук, чуть перемазанная мукой и с выражением испуга в глазах. «Что случилось?» В голосе тоже слышалась тревога. За несколько часов она так привыкла к своему незаметному гостю, что проявление его присутствия испугало ее. «А чем так пахнет? Котлетами?» Анна хмыкнула, опустила фартук и привалилась плечом к дверному косяку. «Допустим. А я могу рассчитывать на парочку?» Ее брови взлетели вверх так быстро, что Ваня даже испугался, успеет ли они остановиться или так и покинут пределы головы. «С какой стати?» «Я есть хочу», – он изобразил просительное выражение на лице. «Сходи в кафе, поешь. Кажется, вы именно так питаетесь?» Она старалась говорить безразлично, но губы предательски подрагивали, едва сдерживая улыбку. «Я не могу там больше есть, там невкусно». «Откуда ты знаешь, что у меня вкусно?» «Но пахнет же вкусно». «А ты мне что?» – все еще не сдавалась она. «А что ты хочешь?» «Готова рассмотреть варианты?» «Хочешь, я скажу твоей маме вечером, что не собираюсь на тебе жениться?» Анна не выдержала и все-таки рассмеялась. «Жить надоело!» «Я бесстрашный!» Она вздохнула и кивнула в сторону кухни. «Пошли, бесстрашный!» Ваня отложил ноутбук и направился следом за ней. «На кухне царил самый настоящий разгром!» Зато в центре стола красовался почти готовый торт. Вокруг него лежали перепачканные в чем-то зеленом ложки, какие-то непонятные пакетики, пластмассовые конусы и что-то еще, чему Ваня не мог дождать названия. Миска с котлетами стояла на рабочей поверхности возле плиты, прикрытая пищевой пленкой. «На гарнир только гречка. Будешь?» «Обожаю гречку!» Анна пробормотала что-то нечленораздельное, но пару секунд спустя перед ним уже стояла полная тарелка. Ваня ел молча, разглядывая хозяйку квартиры, которая продолжила возиться с тортом. Она не обладала ни модельным ростом, ни длинными ногами, ни грудью четвертого размера. Была, наверное, еще ниже саши и кардинально отличалась от всех девушек, с которыми он обычно встречался. С небрежно завязанными волосами, без макияжа, перепачканной мукой одежде она выглядела по-домашнему мило. И вот странность. Он никак не мог понять, почему считал, что миниатюрные блондинки не в его вкусе. «Готов продаться за котлеты, Сейдеров?» – спросил он сам у себя и понял, что готов. По крайней мере, он не ел таких вкусных котлет с тех пор, как погибли их слили родители. А это больше семи лет уже. «Я должен тебе ужин» заявил он, расправившись с котлетами, за которые в душе уже окончательно продался. «Я люблю дефлопе с крутонами», улыбнулась она, вырисовывая на торте что-то странно-розовое. «Французский ресторан, я понял. Когда ты возвращаешься в Москву?» «После Нового года». «Я позвоню». «Я не дам тебе свой номер». «Я спрошу твоей мамы». Ты обещал сказать ей, что не собираешься на мне жениться, напомнила Анна. Я не обещал, просто предложил. Могу и передумать. Значит так, да? Слопал котлеты и на попятную? Так может, в котлетах и дело? В следующий раз пересолю. Ваня довольно ухмыльнулся. Значит, я могу рассчитывать на следующий раз? Анна замолчала, забыв, что собиралась сказать. «Вот ты нахал!» Наконец, почти восхищенно, выдохнула она, продолжив рисовать розочки на торте. «Ты это уже вчера говорила!» Ваня собирался сказать что-то еще, но в этот момент очень некстати зазвонил телефон. Коротко поговорив с абонентом, он отключился и снова посмотрел на Анну. «В каком корпусе работал твой отец?» «Во втором». Также коротко и по-деловому ответила та, как будто такой разговор нравился ей больше, чем приглашение на ужин. Но если бы Ваня смотрел чуть внимательнее, он бы понял, что это не так. «Это который?» «Самый большой, со стеклянной стеной. Или ты имеешь в виду «тогда, когда я видела тень?» Ваня кивнул. «Тогда в шестом. Но он закрыт давно. Лет двадцать как?» Ваня несколько секунд о чем-то думал, А потом спросил снова. «Как ты думаешь, твой отец согласится с нами поговорить?» 22 декабря 2014 года. 14 часов. Зато научный городок. Тверская область. «Опять вы? Похоже, мое предупреждение на вас не возымело действия. Вы имели наглость прийти к нам домой? Все!» «Я вызываю полицию!» Безапелляционно заявила мама Карины, едва открыв дверь. Они даже сказать ничего не успели. Войт их только удивленно приподнял брови и вопросительно посмотрел на Анну, которая стояла у дверей квартиры своего отца рядом с ним. Та не удержалась и закатила глаза. «Ирина, мы к папе. Он дома?» «Что? Он вам зачем? И что ты делаешь вместе с этим человеком?» «Может, ты дашь нам войти? Нас тут много. И нам нужен папа!» Ирина еще раз недоверчиво посмотрела на Войтаха, но все же пропустила их в квартиру. «Отец в гостиной!» Сдержанно сообщила она. «Я за Кариной!» Ее отпускают домой. Доктор Долгов сейчас звонил. «Надеюсь, когда мы вернемся, вас...» Она в упор посмотрела на Войтаха. «Тут уже не будет!» С этими словами она взяла сумку, надела шубу и вышла из моментально ставшей слишком маленькой прихожей, когда в нее вошли все незваные гости. Бойток даже порадовался про себя, что Нев остался в гостинице, поскольку все еще плохо себя чувствовал, а женя он оставил при нем в качестве почти врача. Когда за Ириной захлопнулась дверь, Анна с усмешкой посмотрела на него. «Советую принять во внимание ее предупреждение. Она у нас, дамочка, нервная и истеричная». Мой отец умеет выбирать себе жен, одна краша другой. понимающе хмыкнул один Ваня, поскольку только он имел честь познакомиться с первой женой Николая Сергеевича Замятина. А поскольку в видение Карины она не верит, продолжила Анна, тебе в жизни доказать ей, что ты не маньяк. Меня это мало волнует, отмахнулся Войтых. «По крайней мере, сейчас меня больше интересует, чем твой отец занимался в том корпусе». «В каком корпусе?» – напряженно уточнил сам Николай Сергеевич, появившись на пороге гостиной. «Аня, что здесь происходит? Кто все эти люди?» «Привет, пап!» Анна, как ни в чем не бывало, чмокнула его в щеку и принялась раздеваться. «Это Войтых, Ваня, Саша и Лиля. А это мой отец, Николай Сергеевич». Они нестройно поздоровались, нерешительно стоя у порога и не рискуя раздеваться. Отец Анны, высокий, подтянутый мужчина, чуть старше 50 явно занимающийся спортом и немного молодящийся, чтобы соответствовать молодой жене и дочери-подростку, смотрел на них не слишком доброжелательно. «Ну, раздевайтесь же, что вы!» – поторопила их Анна, а затем снова повернулась к отцу. «Пап!» Нам очень срочно надо поговорить с тобой о твоей старой работе. Прости, что не предупредила о визите заранее. Но это сложно сделать при твоем выключенном телефоне, который ты наверняка опять забыл зарядить. — О моей старой работе? — переспросил Николай Сергеевич, растерянно наблюдая, как толпа гостей снимает верхнюю одежду и обувь. — С чего вдруг? — А вы не догадываетесь? — не поверил Войтых. Весь ваш городок уже больше недели говорит о таинственных тенях. А вы не понимаете, почему нас интересуют ваше исследования 20-летней давности? «Это секретная информация», — Николай Сергеевич поджал губы. «Да брось ты, пап!» Анна ненавязчиво протиснулась мимо него в гостиную, вынудив его войти следом и освободить дорогу гостям. «Мы ж не собираемся продавать информацию в газеты». «Анна сказала, что видела одну из этих теней в детстве у вас на работе», добавил Ваня, занимая одно из глубоких кресел. «Вас-то это каким боком касается?» Продолжал отпираться Николай Сергеевич, усаживаясь на диван. «Кто вы вообще такие?» «Будем считать, что мы неравнодушные граждане», предложил Войтах. Он садиться не стал, предпочел оставить место девушкам. Вы же понимаете, что происходящее связано с вашим давним исследованием. И что-то явно идет не так, раз тени спокойно разгуливают по городку. Ведь тогда вы их не выпускали из корпуса. Возможно, даже из одной лаборатории. Переполох случился уже тогда, когда одна тень оказалась в коридорах. Я не прав? Николай Сергеевич в одно мгновение как-то сник. Его плечи ссутулились, голова опустилась ниже. Он тяжело вздохнул. «Да, вы правы», – тихо ответил он. «Но там и не могло ничего пойти так. Исследование давно закрыто, все заморожено. Даже корпус закрыт». «И тем не менее тени откуда-то появились», – напомнил Ваня. «Что они вообще такое?» – спросила Саша. «Какие-то потусторонние сущности или результат ваших экспериментов над живыми существами?» «Скорее первая», – неохотно признал Николай Сергеевич, ни на кого не глядя. «Они определенно с другой стороны. Правда, мы так и не смогли понять, что это за другая сторона. Это как мир, существующий параллельно. Я сам его не видел, но, говорят, он похож на наш, только... Как бы это сказать?» «Он другой. Трудно описать это». Мне когда-то пытались, но я не до конца понял. Хотя, возможно, дело в том, что туда попадаешь не воплоти, так сказать. А как туда попадают? Спросил Войтых. Через своего рода портал. Мы не создавали его, его нашли еще в 50-х годах. Здесь тогда ничего не было. Лес. Несколько деревень вокруг. Деревенские это место и нашли. Под землей. «И портал находится под тем закрытым корпусом?» – догадалась Саша. «То есть над ним корпусы построили?» «Меня больше интересует, что вы делали с этим порталом?» Лили выглядела напряженной, хотя тщательно старалась это скрыть. «Их обществу ничего не было известно ни о каком портале, который, тем не менее, находился прямо у них под носом в соседней области». Если они хотя бы подозревали о его существовании, ей бы сказали, когда она предупредила куратора о новом расследовании Войтаха. «Мы пытались заставить его работать», пояснил Николай Сергеевич, посмотрев на Лилю, «и заодно выяснить, кто все это построил». По всему выходило, что это было сделано много веков назад, возможно, тысячелетия назад. «Тысячелетия назад? Древними людьми?» не поверил Войтах. И тут же удостоился выразительного взгляда Николая Сергеевича. «По некоторым нашим данным, это построили не люди». «А кто же тогда?» еще больше напряглась Лиля. «Мы полагали, что это дело рук внеземной цивилизации». «О!» Ваня мгновенно оживился, даже выпрямился в кресле и широкой ухмылкой посмотрел на Войтаха. «Дворжик!» Твои друзья постарались. Они тебе об этом ничего не говорили тогда? Он указал пальцами на потолок. Мы как-то не успели поболтать. Вяло огрызнулся Войтах. Значит, кто-то построил тут портал в параллельное измерение. А вы пытались заставить его снова работать? Да. И действительно, именно над ним был построен первый корпус. Николай Сергеевич посмотрел на Сашу. А потом для прикрытия выстроили весь остальной институт. Сам проект с порталом был так засекречен, что после его закрытия все документы уничтожили. Никаких следов не осталось. Все, что мы смогли выяснить, все было похоронено. Он горестно вздохнул. десятилетия работы. Наш руководитель провел на проекте 35 лет. С самого его начала – Почти вся его профессиональная деятельность прошла с ним. И в конце не осталось ничего. Для него это стало настоящим ударом. За год после этого сгорел бедняга. «А почему проект закрыли?» – спросила Лиля. «Два фактора совпало». Николай Сергеевич посмотрел на дочь. «В тот день, когда ты видела тень, мы узнали то, что нас очень напугало». Мы и раньше знали, что по ту сторону кто-то есть. Они приходили в наш мир каждый раз, когда мы отправляли кого-то на ту сторону. Словно наше присутствие там давало им возможность пройти сюда. Каждый раз в этот момент мы отзывали исследователей, потому что не представляли, как еще удержать нечто столь бесплотное. Мы всегда контролировали процесс. Но в тот день выяснилось, что они могут открывать портал со своей стороны. Для этого все равно требовались определенные действия от нас, поэтому сразу проект не закрыли, просто приняли ряд предосторожностей. Но потом... Потом СССР рухнул, и тот, кто курировал проект от КГБ, решил, что в сложившейся ситуации контролировать портал станет слишком сложно. Проще было похоронить проект. Тогда-то всю документацию и уничтожили. лаборатории обесточили, а корпус закрыли. В институте, кроме нас, никто и не знал, чем в том корпусе занимались. А нам всем запретили когда-либо упоминать это под страхом расстрела. Тогда эта угроза работала хорошо. Он криво усмехнулся. «Значит, чтобы те не пришли оттуда к нам, с нашей стороны в любом случае должны быть какие-то действия?» Саша потерла ладонью лоб, поскольку все услышанное плохо укладывалось в ее голове. После путешествия в замок, застрявший где-то между мирами, она не могла отрицать само существование множества миров, но все же плохо в них разбиралась. Возможно, потому что все еще трусливо старалась не разбираться. Но если лаборатории давно закрыты, то кто и как открыл этот портал и позволил теням попасть в наш мир? Этот портал сложно открыть? «Поинтересовалась Лиля?» «Вообще-то сложно», — хмыкнул Николай Сергеевич. «Если не сказать «невозможно» без электричества». «Даже тогда у нас для этого была специальная компьютерная программа». «Правда, это все справедливо только в том случае, если открывать портал с нашей стороны». «А если с другой?» — мрачно уточнил Войтых. «Достаточно, чтобы с нашей кто-то надел специальный шлем» даже не подключаясь к программе. Так и произошло в конце 90-го года. Николай Сергеевич снова посмотрел на Анну. Пара лаборантов развлекалась. Все было выключено, а они решили висеть ради напялить эти шлемы. И когда они это сделали, все внезапно ожило. «А шлемы там остались и после закрытия проекта?» – уточнил Ваня. «Да, не было никакой возможности их оттуда убрать. Они как бы это сказать, как будто привязаны к стене. Прочно. Там вообще все сделано из материала, который невозможно разрушить. На это в основном и опиралась наша теория внеземного происхождения портала. На Земле такого материала не существует. Портал невозможно уничтожить. Значит, кто-то залез туда и надел шлем, а с другой стороны портал тут же активировали констатировал Ваня. Николай Сергеевич покачал головой. «Нет, честно говоря, я не думаю, что вы правы. Там почти 25 лет все закрыто. На территорию института посторонний попасть не может. И я очень сомневаюсь, что по ту сторону кто-то сидел и долгие годы ждал момента, когда мы наденем шлем». «Скорее уж кто-то из сотрудников все же откопал эту лабораторию, и они продолжили проект. Только как все сейчас делается?» Он презрительно усмехнулся, халатно относясь к безопасности. «Либо кто-то очень смелый и верткий на территорию института все же попал», задумчиво протянула Лиля, пытаясь поймать за хвост догадку, которая витала в воздухе и щекотала ее сознание. «Может быть, вы нам подскажете, как туда можно забраться, чтобы не попасться?» Ваня вопросительно посмотрел на Николая Сергеевича. «Мы его посмотрели, проверили, как там что». «Никак», – отрезал тот, – «территория под охраной. И нечего вам там делать, это преступление». «А вы правы», – внезапно легко согласился Войтых. Это действительно не наше дело. И проникать на подобный объект чревато разными последствиями. Лично я узнал все, что меня интересовало. Так что он с улыбкой посмотрел на друзей. «Можем спокойно возвращаться. Некоторым из нас еще нужно успеть на самолет. Спасибо за беседу, Николай Сергеевич. С наступающим вас. Всего доброго». И он первым направился обратно в прихожую. Все остальные потянулись за ним, Только Анна осталась с отцом, сказав, что хочет дождаться возвращения Карины. Уже когда они оказались на лестничной клетке, Лиля, наконец, смогла поймать за хвост догадку, которая не давала ей покоя. Воят их! А помнишь, что говорил Даниил, когда мы только приехали сюда? Они сидели в гаражах и пили, потому что у одного из них накануне пропал сын. Я потом краем уха и в поликлинике слышала, что пропало несколько ребят. И как раз тогда тени появились первый раз. Это совпадение не кажется тебе странным? А что, если кто-то может проскользнуть незамеченным на охраняемый объект, так это пара отчаянных пацанов, согласился с сестрой Ваня. Вы думаете, дети все это время находятся там? Ужаснула Саша. И никто их не нашел? Не исключено, кивнула Лиля. Если они напялили какие-то шлемы и открыли портал, то пока они там портал останется открыт. Дети так и не нашлись. Те не ходят тут, как у себя дома. Все сходится. Вот залезем сегодня в этот корпус и узнаем наверняка. Спокойно отозвался Войтых. А я уж думал, ты всерьез решил этого не делать. Насмешливо заметил Ваня. На языке вертелся комментарий по поводу того, «Как к такому незавершенному расследованию отнеслось бы ЗАО «Прогрессивные технологии»?» Но он сдержался. «Сейчас еще не время». «Я просто не хотел нервировать человека. Еще полицию бы вызвал», – фыркнул Войтых. «А я и так знаю, кто нам поможет попасть на территорию незамеченными». «Но оба нужных нам человека остались в гостинице».